но совсем не о списке. Часы пробили половину двенадцатого. На лице короля можно было прочесть страшную борьбу между гордостью и любовью. Разговор на политические темы успокоил Людовика. Бледное искаженное лицо лавальер говорило его воображению совсем не о голландских медалях и памфлетах. 10 минут он размышлял, следует ли ему вернуться к лавальерж. Но Кольбер почтительно напомнил ему о списке, и король покраснел при мысли, что он до такой степени занят своей любовью, когда нужно думать о государственных делах. Он стал диктовать. Королева-мать. Королева. Принцесса, госпожа де Мотвиль, «Мадемуазель де Шитильон, госпожа де Наваль, мужчины-принц, господин де Грамон, господин де Моникан, господин де и дежурные офицеры, а министры?» — спросил Кольбер. «Это само собой разумеется, и секретари. Государь, я пойду распорядиться, все будет исполнено». Часы пробили 12. В этот самый час бедняжка лавальер умирала от горя. Король отправился в спальню. Уже целый час королева ждала его. Со вздохом Людовик шел к ней. Но, вздыхая, он благословлял себя за свое мужество, хвалил себя за то, что проявляет в любви такую же твердость, как в политике. Послы По прибытии его дворец Д'Артаньян узнал почти все, о чем мы только что рассказали. Среди дворцовых служителей...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 Его величество был бледен и казался утомленным. Туалет его еще был не закончен. «Верите позвать господина Десантиньяна», — сказал он. де Десантиньян, конечно, ожидал, что его позовут, ибо когда за ним пришли, он был уже одет. де Десантиньян поспешил к королю. Через несколько мгновений мимо Д'Артаньяна прошли король